Новый уровень Это случилось в половине десятого Я стоял на остановке электробуса, борясь с сонливостью и собираясь ехать домой отсыпаться Как вдруг пропиликал такой знакомый сигнал изменения баланса счета Я достал из кармана телефон, вывел на экран пришедшее сообщение И долго хлопал ресницами и пересчитывал нули в пришедшей сумме, не веря своим глазам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 Вероника основательно поработала над стандартной заготовкой дриады, сотворив из нее подчеркнуто фигуристую длинноногую женщину со снежно-белыми взъерошенными волосами и пепельно-серой кожей, по которой причудливо плелись вытатуированные малахитово-зеленые стебельки и листочки. Никакой одежды ее дриада действительно не носила. Даже имеющегося по умолчанию у нового персонажа поиска стыдливости я не обнаружил.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 Подозреваю, что многие украшения обладали и какими-то магическими свойствами, так как периодически были видны яркие всполохи внутри драгоценных камней, а вокруг браслетов возникали размытые цветные гало. Кстати, за сегодняшний день Дриада танцовщица прокачалась уже до 38 уровня. Ничего не скажешь, талантливо играет Вероника. Обстановку я сразу узнал. Дриада находилась в моей капитанской каюте и ругалась, высказывая кому-то свои претензии.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 Второй – она ничего не ворует. И третий – она играет все же за танцовщицу, а не распутную, съехавшую из катушек нимфоманку. Поэтому хоть сцены секса будут периодически присутствовать, но зрителям не стоит рассчитывать, что дряда танцовщица станет бросаться на все живое. Но вот первый моральный запрет пал, что сразу же вызвало бурю ехидных и радостных комментариев. Я тоже радовался, но совсем по другой причине.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 «Схватить бунтовщицу и связать!» Мало того, что из-за ее предательства столько наших братьев полегло этой ночью в бою с неумирающими. Теперь она захотела погубить нас всех! Зеленые и синие отметки НПС-пиратов на мини-карте разом сменили цвет на желтые и даже красные. Сразу множество крепких лап схватили лежащую девушку и грубым рывком поставили в вертикальное положение. Руки-дриады заломили за спину и очень профессионально связали.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 «Я дал пиратской команде приказ не препятствовать Анжелике и всем дружно делать вид, что они подчиняются чарам дриады-танцовщицы. Как-никак развлечений для матросов на корабле крайне мало, а тут для них красивая девушка танцует, поет и глазки строит, и билеты на представление со стриптизом покупать не нужно. Да и игре Вероники я не хотел мешать. все таки коллега по работе, ей тоже опыт нужно зарабатывать. Но вот если дриада-танцовщица забудет о своей роли гостья и сама попытается объявить себя капитаном, Шутки сразу кончатся. Команда ее схватит и выбросит за борт. Таков мой приказ. Мой собеседник надолго задумался. Потом произнес с заметным скрежетом зубов. Я ведь ей поверил. А она мне всю жизнь сломала. Сука. Точно пираты сразу утопят ее. Просто у меня с Инжеликой точки возрождения в одном и том же месте. В большом яблоневом саду возле порта Перен. Ох, как же мне хочется ее там встретить и поговорить по душам.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 У меня совершенно не было причин сочувствовать коварной дриаде танцовщице. Тем не менее, меня покоробило от настолько сильно изменившегося характера Леона. Бывший строитель всегда ассоциировался у меня с эдаким трудолюбивым добряком. Может, и немного простодушным, зато честным и надежным товарищем. Сейчас же он, озлобленный и готовый раз за разом убивать свою подругу ради возвращения ранее отдолженных монет, стал просто прямой противоположностью самому себе».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 Я впервые осознал, что моя младшая сестренка, которую я по привычке все еще воспринимал маленькой, окончательно выросла и превратилась в прекрасную девушку. Модная прическа, ухоженная кожа лица, подведенные ресницы, яркая блестящая помада на губах, стильное голубое платье с глубоким вырезом, бусы с мелкими искрящимися синими камушками, сапфировые сережки в ушах, кольца на пальцах. На колени Валерия положила пушистый плед, скрывающий отсутствие ног у девушки. «Ну, как тебе?» — робко спросила сестра. Пока я восхищался новым образом сестры и ее стильными покупками, Кира попыталась незаметно улизнуть. Я изловил ее уже в дверях. «Несколько увлеклась и не рассчитала», — смущенно проговорила моя подружка, комкая в руках какие-то бумажки. «Но не переживай. Как я уже говорил, отдашь потом. Или просто считай это моим подарком твоей сестре».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 «В итоге пираты схватили мою дряду-танцовщицу и действительно собирались выкинуть в море, пусть и не сразу. Потеря опыта и частного на воскрешение неприятно, но не фатально. Но я, похоже, сама все испортила. Когда контроль над персонажем вернулся, моя Анжелика Беспутная стала уговаривать пиратов ее не убивать. И уговорила на свою голову. Вместо того, чтобы просто утопить, дряду посадили в бочку, чтобы продать вместе с другими рабами согласно приказу капитана» и мне сейчас нужно, чтобы ты срочно загрузился в бескрайние миры и вмешался, поскольку эти олухи не нашли ничего умнее, чем из всех многочисленных работорговцев новой Тартуги выбрать капитана Дракара «Дракон Утренней Зари», который через пару часов отплывет на восточный материк. Двенадцать дней в пути. В бочке, связанная по рукам и ногам. Причем кормить и поить мою дриаду, насколько я слышал, собираются раз в два дня, лишь бы только не сдохла. А развязывать так и вовсе не собираются».